Глава тридцатая. «Рис Айдельвир», — кипящая от возмущения магистра Джоанна, налетела на меня, как курица-наседка, на кота-контрабандиста в ее дворе. «Это безобразие! То, что устроили ваши подопечные на первом занятии, это ни в какие ворота!» «А что они устроили?» — удивилась я. Вернулись все счастливые, умиротворенные, Зачем-то забежали в коморку, где у нас хранился всякий инвентарь и посуда. У Фионы я видела несколько пустых коробочек, в которых удобно хранить специи или травы, а Ирин тащила садовые ножницы. Поделиться подробностями девушки не успели, побежав на следующее занятие, по гербологии, насколько помню, но пообещали рассказать и показать всё в лицах. А тут прямо с первых рук всё узнаю. «Ну-ка, ну-ка, я вся в предвкушении». Эти нахалки чуть не разобрали учебное пособие у меня на глазах. Буквально на составляющие части. Это безобразие. Мне труп волколака везли специально издалека. Ммм, в смысле? А он у вас был не разобран? А много еще неразобранных пособий. И прям все нужны? Не удержалась я, прикидывая, какие сокровища могут находиться у боевиков под носом, а они даже не почешутся, дабы добыть ценные компоненты. Мысль невольно поскакала дальше, подкидывая варианты того, зачем моим девочкам на гербологии садовые ножницы и пустые коробочки. Если они разжились чем-то ценным на нежитеведении, то там и подавно пообщипывают чуток особо подозрительные кустики. «И вы туда же!» Как-то устало вздохнула Джоанна, опускаясь на один из мягких диванчиков. «Вы это нарочно, я поняла. Так вот, я вас предупред...» «Рисин, Джоанна». Я села рядом и мирно улыбнулась. «Давайте не будем пороть горячку. Я понимаю, вы ожидали от моих подопечных другого поведения и, признайте, намеревались показать им, почём фунт нежити. Наверняка с самыми добрыми намерениями». Тут я приподняла ладони в умиротворяющем жесте. «Только вы забыли одну важную деталь, очень важную». «И какую же?» «Предсказуемо», хотя и ядовито спросила магистр Джоанна. «Они бытовички-стипендиатки, которые соблазнились на урезанное денежное содержание и отработку в течение десяти лет после окончания курса», тихо пояснила я, серьезно глядя на коллегу. «И что?» «Ресин, Джоанна!» — снова вздохнула я. «Как вы думаете, семьи из внутренних безопасных земель прислали бы своих дочерей в эту академию на таких условиях?» Джоанна с полминуты таращилась на меня, а потом тихо ойкнула и прижала ладонь к губам. Я грустно улыбнулась. «Ну да, вы решили напугать девчонок из предсероземья дохлой нежитью». Девчонок, которые выживали там не три месяца в год во время рейдов, а всю свою жизнь до поступления в начальное училище бытовой магии. Девочек из самых бедных кварталов и деревень, в которых привыкли зарабатывать на хлеб любым достойным образом, в том числе и разбирая убитую нежить на ингредиенты. Джоанна пару минут молчала, а потом сказала совсем другим тоном. «Рис Айдельвир». в любом случае, откуда бы ни были эти девочки, лишние знания им не помешают. Тем более в свете этой информации. Я бы попросила их на моих занятиях вести себя как подобает, раз уж им посчастливилось оказаться здесь. Мы тут не в игрушки играем. Каждое занятие имеет одну главную цель — помочь выжить там, где шанс на это крайне низок. Они наверняка не хотели вас оскорбить, поверьте. Просто... Они бытовички, а не дурочки. И прекрасно поняли, с какой целью вы сразу повели курс в Виварий. Согласитесь, ответная шутка была симметрична. Да и вообще, можно сказать, девочки по доброте душевной вызвались разобрать находку на компоненты. Они бы и объяснили подробно, что, когда и как следует взять и как использовать в дальнейшем. Ах да, как я могла забыть. Бытовая магия здесь всё же не в почёте. «Судя по тому, как усиленно вы с коллегами советовали мне отменить то или иное занятие». «Так что там по учебным пособиям? Вы же не будете возражать, если на следующем практическом занятии я к вам присоединюсь? Люблю, знаете ли, узнавать что-то новое». И я мечтательно улыбнулась, прикидывая, сколько надо будет взять с собой пустых колбочек. «Да, хорошо», — коротко кивнула Джоанна. и явно хотела сбежать от чокнутой меня, но вдруг передумала. А скажите, пахучие железы им зачем понадобились, если не секрет? Это же чуть ли не самая тошнотворная... М особенность волколаков. Если взять три части секреции из желез, две части спирта и одну часть слизи рогатого скользняка, настоять в тёмной посуде 17 дней, а потом перегнать... то полученной эссенцией можно обрабатывать плодовые деревья от сумеречной тли. Одного опрыскивания хватает на сезон. Никакие другие средства не спасут ваш сад от гибели, вернее этого. Тли? Я думала, это как минимум отпугиватель нежити, как максимум секрет вечной молодости, судя по тому, с каким маниакальным блеском в глазах они набросились на эту несчастную железу. ля в предсероземье иной раз опаснее нежити. Если погибнет урожай, это голод. А так мелочь со следа тоже сбить может», — хмыкнул я. «Если обувь обработать и дальше третьего гребня серых кустов не ходить». «И кому нужно так заморачиваться ради того, чтобы отпугнуть какого-то кры-кролика? Банального пульсара достаточно, чтобы уничтожить эту пакость без лишних усилий». Фыркнула она пренебрежительно. И тут же нахмурилась. «Кстати, это всё равно безобразие. У меня всего один живой экземпляр был. Зачем, спрашивается, этой... Как её? Айрин Айхарат приспичила забивать его насмерть пустой клеткой?» М -м -м, Я с трудом сдержала смех. «Все претензии к хулиганам, выпустившим ваш экземпляр под ноги девочкам. Извините, у них рефлексы». Айрин вообще слыла лучшей охотницей на кры-кроликов в квартале. Но не сдержалась, инстинкт сработал. Что касается банального пульсара без лишних усилий, это способ для боевиков. Вы забываете, что не каждому подвластно это заклинание, и не всегда патруль магов успевает вовремя. Да и вызывать патруль ради кры-кроликов самим не смешно. Если уж на то пошло, мелких хищников можно спугнуть запахом хищника покрупнее — Но это работает лишь с живыми животными в обычной природе. Вмешался вдруг в разговор тихо присутствующий тут магистр Николай. А то, что вы говорите о нежите, чушь, быть не может. Какие-то доморощенные зелья. Ну, давайте проведем эксперимент. Пожала плечами я. Кто-нибудь помельчивал калака у вас есть? В неразобранном виде. В смысле, что лапами шевелил и зубами щелкал. Не знаю насчет алхимической возгонки, а если добавить слюну берлака, то еще и в три раза сильнее подействует. Пограничные деревни, как деревянный тын вокруг селения, обрабатывают. Вы разве не в курсе? Никто не интересуется этими полуграмотными ритуалами. Наша задача — уничтожить то, что несет угрозу жизни». выискивать, что может сбить со следа крыкозявку или кры-кролика, когда они сдыхают с полпинка, даже без магии, ну право слово. А зря. Ладно, если ко мне больше нет вопросов, я пошла. Кстати, насчет эксперимента я не шутила. Риса и Дельвир, задержитесь. Вдруг окликнул меня появившийся в дверях ректор. У меня тут ваша проблема.